Часть пятая. Народной насест. Проблемы, которые мы здесь затрагиваем, касаются всего человечества. Никакие меры по изоляции, сегрегации или установлению многоуровневого отстранения не оградят нас от негативных процессов, которые уже пустили корни. Если мы проявим высокомерие, Если не примем решение, пока время еще есть, то цена, которую мы за это заплатим, окажется чудовищной, и взыматься она будет с каждого из нас. Доклад Джейкобсона. Август 2091 года. Глава 43. Рассвет подкрался к Стэнфордскому кампусу, как осторожный художник, подмешивая цвета к сплошной тьме над головой, так, что она постепенно линяла через полутона серого к чистой утренней голубизне, а выстроенные из песчаника здания больничного комплекса мало-помалу делались бежевыми, вместе с тем, как свет спускался от крыш к фундаментам. Живым изгородем и деревьям в парках вернулся зеленый цвет, на гравиевых дорожках появились одинокие пешеходы и пары. Некоторые из них поглядывали на чернокожего мужчину в одиночестве сидящего на скамейке, но никто не останавливался. В мужчине была какая-то удивительная неподвижность, которая обрубала всякую возможность заговорить с ним и заставляла приближающихся прохожих понижать голоса. Те, кто работал в реанимации и интенсивной терапии, с первого взгляда понимали, что это означает. Одинокий мужчина на скамейке в данный момент подвергался операции без наркоза. Он медленно, хирургической пилой, отделял себя от другого человеческого существа, находящегося сейчас где-то в недрах больницы. Во внешнем мире, на 101-м шоссе, звук одиноких проносящихся в ночи машин сменился непрерывным фоновым гулом. Пение птиц превратилось в уверенный щебечущий контрапункт, вплетавшийся в ткань утра, будто горсть разноцветной гальки, брошенная на широкую серую ленту конвейера. Людские голоса звучали все громче, все чаще. По гравию скрипели шаги, как скрипит лопата, копая могилу. День штурмовал стены. которые Карл возвел вокруг себя в холодные часы своего ночного бдения, разнося их в щепки обычными человеческими мелочами. С тихой и непримиримой ненавистью ко всему, что видит и слышит, тринадцатый поднял взгляд от руин своей крепости. — Ну что, доволен? Напротив него, дальше вытянутой руки, стоял Нортон. До этого он явно спал где-то прямо в одежде, Даже марстеховские джинсы, и те помялись. Кажется, он действительно ждал ответа. «Нет. А ты?» На другой стороне парковой дорожки стояла каменная скамья, близнец той, на которой сидел Карл, и Нортон опустился на нее. «Ты так просто не уйдешь, сказал он без выражения. «Я упеку тебя обратно во флоридскую тюрьму». «Отправлю в Симарон или Танану до конца твоей жизни, мразь!» Похоже, некоторое время назад он плакал, и Карла коротко кольнула зависть. «Как она?» — спросил он. «Ты, конечно, шутишь. козел ты!» На выжженной земле отчаяния тринадцатого встрепенулся и ожил меж. Карл протянул в сторону Нортона чуть дрожащую руку. «Не наезжай на меня, Нортон. Сейчас я могу кого-нибудь убить, и это вполне можешь оказаться ты». «Прямо у меня с языка снял», — Нортон смотрел на свои руки, словно прикидывая, насколько они годятся для убийства. «Но Севджи это не поможет». «Севджи ничто не поможет, мудак!» Там, чтобы выплевывать эти слова, крылось какое-то жестокое удовольствие. Это было как кусать изъязвленные стоматитом губы, пока не пойдет кровь. Тебе что, они сказали? Ее подстрелили из Хага. Мне сказали. А еще мне сказали, что Стэнфорд лучшая клиника по лечению и восстановлению иммунной системы на всем западном побережье. Они используют новейшие методики. — Неважно. Это Фолвелл. Эту дрянь остановит только смерть. — Ну, правильно. Сдайся сразу. Чего нет-то? Очень, сука, по-британски. Карл пару секунд смотрел на него, потом издал звук отвращения и отвернулся. Мимо прошла молодая женщина, котя рядом с собой велосипед. На ее маленьком рюкзачке был приколот значок «Смайлик». Подмигивающий безжалостной желтизной в свежем утреннем свете. Неважно, кто ты, гласила блестящая нашлепка под значком. Будь хорошим. Нортон тихо проговорил Карл. Как она? Сотрудник Колин покачал головой. Ее стабилизировали. Это все, что я знаю. Там у них есть Анджин. который фиксирует и отображает распространение вируса». Карл кивнул. Они посидели в молчании. Наконец Нортон спросил. «Сколько ей осталось?» «Не знаю». Карл глубоко вдохнул. Прерывисто выдохнул. «Недолго». Снова молчание. Мимо проходили люди, болтая о пустяках. живя своей жизнью. «Марсалис, как, блин, вообще этот тип достал хак?» Теперь в голосе Нортона звучали высокие отчаянные ноты, как у ребенка, который возмущается несправедливым наказанием. «Они везде запрещены, запредельно дороги на черном рынке». и смертельно опасны, если не в тех руках. На планете наверняка не больше пары сотен людей, у которых есть разрешение на ношение Хага. Да, ты только что описал идеальный объект вожделения любого альфа-самца. Чтобы хоть немного отвлечься, Карл сосредоточился на теме оружия. Так тянут озябшие руки к углям умирающего пламени в надежде согреться. Всякий, кто хоть немного влюблен в оружие, не может не мечтать о Хаге. Один мужик в Техасе предложил мне за мой полмиллиона долларов. Наличными, в чемодане. Ну, допустим, вот смотри. Нортон потер лицо руками, поднял голову. Ты говоришь, что этот парень, этот он, Бекент, где-то раздобыл пушку Хаг, чтобы сделать свой хер толще и длиннее. Он оказывается в ситуации, когда его могут арестовать или подстрелить, и прямо перед тем, как начать действовать, оставляет эту чёртову пушку в машине? Какой в этом смысл? А вот какой. Карл думал об этом всю ночь, сидя в кресле перед палатой интенсивной терапии и воспроизводя в голове необратимый ход событий. в результате которых Севджи Кин оказалась в коконе жизнеобеспечения под ту сторону вируса непроницаемой двери. Выводы, к которым он пришёл перед самым рассветом, превратили его лицо в подобие маски смерти и погнали тринадцатого по стерильным коридорам наружу в серый сумеречный парк. «Хак, он бекен припас для меня!» Он планировал вытащить меня из отеля и отвезти куда-то, где можно будет организовать мое липовое самоубийство. Убить меня на месте нельзя, чтобы не попасться властям. Усыпить тоже это могло бы всплыть при вскрытии. Ему нужно было доставить меня на место в полном сознании, а с тринадцатым проделать такое очень непросто. Нас трудно напугать, и мы по большей части не боимся смерти». Но саму смерть можно обставить множеством способов. Я могу броситься почти на любое оружие, даже если шансов будет немного. Но не на хак. Он сказал, что собирается инсценировать твое самоубийство? Да, сказал. Карл прокручивал в голове недавние воспоминания. Для Онбекенда это дело было не только работой, но и велением души. Он ненавидел меня. Я привык к ненависти тринадцатых, это для них типично. Но тут было кое-что еще. Он хотел унизить меня перед смертью, хотел, чтобы я узнал, каким был глупцом и насколько он выше и круче, каким жалким я буду выглядеть лежа где-нибудь с вышибленными собственной рукой мозгами. Но ну, потом с самоубийством переиграли. М -м да. Карл опять прерывисто тяжело вздохнул. Его резануло воспоминание о презрении Онбекенда. «Оно не потребовалось. Я вышел прогуляться, и планы изменились. Теперь достаточно было создать картину моей гибели в потасовке. Угрожать мне Хагом стало незачем, а убить меня из него было бы совершенно неправильно. Вот Онбекенда оставил его в капле». А когда Серджи стал его преследовать, у него не оказалось другого оружия. Нортон уставился на него. «Уверен, это будет для нее огромным утешением», — Карл ответил ему усталым взглядом. «Ты хочешь обвинить меня в этом, Нортон? Твоей бессильной мужской ярости нужна цель? Ну давай, можешь меня ненавидеть». Я привык, даже не замечу, если станет на одного ненавистника больше. Только не испытывай удачу, потому что я устал и разорву тебя пополам, если слишком зарвёшься. Если бы ты не, если бы я не пошел прогуляться, все было бы иначе. Я знаю, они вытащили бы меня из отеля, и Сев Джертикин все равно бы там оказалась, потому что Нортон, она так и так шла со мной увидеться. «Может, тебя гложет именно это, а?» «Да пошёл ты!» Однако это прозвучало неубедительно, и Нортон отвел взгляд. «Ты хочешь знать правду, Нортон? Зачем она собиралась со мной увидеться?» «Нет, не хочу!» «Она собиралась объявить твое имя!» Нортон снова посмотрел на Карла, да так, словно тот дал ему пощечину. «Что?» Я верил тебе, Нортон, не больше, чем воззванию президента Иисус Лэнда. Роллеры оказались утром возле дома Севджи, а ты был единственным, кто знал, где я ночую. Я думал, что это ты пытаешься таким образом убрать меня с горизонта. Что? Для начала, мать твою, это я вытащил тебя из тюрьмы, Марсалис. Это было моё решение, моя инициатива. Какого хрена я стал бы... Эй, считай это паранойей тринадцатых. Карл вздохнул. Как бы то ни было, похоже, вечером Севджи позвонили из полиции Нью-Йорка. Они поймали третьего роллера, и тот заговорил. Я не был целью покушения. Это был Ортис. Севджи шла сказать мне это, поскольку не могла смириться с тем, что я тебя подозреваю. Нортон ничего не сказал. Ну как? «Теперь получше себя чувствуешь?» Нет, это был шепот. Она отказывалась принимать такую возможность даже теоретически. Напустилась на меня, когда я попытался ее убедить. «Не знаю, что там было между вами...» «Ничего не было», — горько и твёрдо отрезал Нортон. «Ладно, как скажешь. Но в любом случае, у вас явно...» Глубокие отношения. Долгое молчание. Нортон обвёл взглядом парк, словно надеясь найти объяснение, висящим на кустах или поблескивающим в фонтане. «Она была копом», — пробормотал он наконец. «Два года в Колин, но, я думаю, она не изменилась». «Да, она была копом». «Вот почему она стояла горой за тебя, своего напарника, чтобы я не пытался ей сказать. Вот почему она выскочила на улицу за онбекендом, и вот почему ее подстрелили». И снова молчание. Солнечный свет наконец-то добрался до подножья зданий, позолотил гравий. Наступал день, и воздух становился теплее. Мимо поспешно прошла группа студентов, которые куда-то опаздывали. От реанимационного корпуса к ним шла женщина с короткой стрижкой в голубом докторском костюме. «Кто из вас Марсалис?» — категорично спросила она. Ее монголоидное лицо выглядело усталым. Карл поднял руку. Женщина-врач кивнула. Пойдемте со мной. Она вас зовет. Нортон смотрел в сторону. Виртформат был тут ультрасовременным, и на то, чтобы нервная система тринадцатого расслабилась и приспособилась к иллюзии, ушло меньше времени, чем ожидал Карл. Он оказался перед высокими, от пола до потолка, раздвижными дверями. За ними был парк, не такой скучный, как тот, в котором он только что сидел в реальности. Здесь, вокруг тщательно ухоженного газона, бурно росли папоротники и велась лоза, а за ней возвышались задрапированные зеленью стройные прямые деревья. Посреди всего этого стояла пара легких деревянных кресел. В одном из них сидела в ожидании Севджи Артекин, облаченная в свободное серо-синее кимоно, расшитое арабскими письменами. На коленях у нее лежала книга, но книга закрытая. Севджи заложила страницы пальцами и приподняла голову, точно прислушиваясь. Она смотрела куда-то в парк, словно там уже стоял в ожидании кто-то еще. Стеклянная дверь беззвучно отъехала в сторону, и Карл прошел в нее. Движение привлекло внимание женщины в кресле, а может, система подавала звуковые сигналы, когда появлялись посетители. Севджи увидела Карла и приветственно вскинула руку. «Хм, миленько, правда? воскликнула она. Но умирающих сотрудников Колин денег не жалеет». «Да уж точно». Карл подошел к ней и остановился, глядя ей в лицо, на котором в виртуальности не было и намека на болезнь. же сделала жест в сторону второго кресла. «Тогда располагайся». Он сел. «Надеюсь, я тут выгляжу получше, чем в реальности», вот — бодро сказала она, будто прочтя мысли Карла и заставив его моргнуть от удивления. «Да?» «Не знаю. Мне не дали тебя увидеть». Но мне они тоже до сих пор не дали зеркала. Правда, я и не просила. Думаю, идея заключается в том, чтобы заставить больного чувствовать себя как можно лучше. надеясь, что это укрепит его волю к жизни». стимулирует иммунную систему и поможет отказаться от здешних дорогостоящих систем жизнеобеспечения так быстро, как это вообще возможно с точки зрения гуманности. Она внезапно замолчала, и Карл впервые увидел, как ей на самом деле страшно. Она облизала губы. «Конечно, ко мне это не относится». Он не сказал ничего. просто не смог придумать, что сказать. Где-то за кустами журчал ручеек, В траве, ближе к людям, чем это было бы естественно в реальном мире, скакали две маленькие птички. Сквозь листву деревьев пробивался свет высокого солнца. «Из Нью-Йорка летит мой отец», — со вздохом сказала она. «Не могу сказать, что я предвкушаю встречу». «Думаю, он тоже». Она хихикнула. Звук получился едва ли более громкий, чем журчание ручья. «Да, наверное. Последние несколько лет мы не слишком-то ладили и виделись нечасто, и не разговаривали как следует. Не так, как раньше, во всяком случае. Еще один слабый смешок». «Возможно, он думает, что я затеяла все это». Только чтобы привлечь его внимание. Примирение на смертном одре. А я, блин, вся такая королева драмы, ага. Карл ощутил, как сжались челюсти. Не отвести взгляда оказалось сложнее, чем он предполагал. «Нортон здесь?» — спросила Севджи. «Да». Он постарался улыбнуться. Мышцы лица словно забыли, как это делается. «Боюсь его за дело, что ты захотела сперва увидеть меня, а не его!» Эртекин поморщился. «Ну что ж, я найду время для всех. Не то, чтобы у меня было слишком много друзей!» Карл с интересом уставился на одну из ярких птичек, суетящихся у его ног. «Марсалис!» Он нехотя поднял взгляд. «Сколько времени!» «У меня есть...» «Не знаю», — поспешно ответил он. «Но ты знаешь, как работает система Хага. Настойчивость в её голосе была сродни мольбе. Ты же часто стрелял из этой херовины. У тебя должны быть какие-то соображения». Серджи, это зависит. Тебя тут лечат с использованием самого современного оборудования и антивирусных препаратов». «Ага», — В точности, как на блин. «Прости», — она покачала головой. «Неважно. Слушай, ты все равно не напугаешь меня сильнее, чем я уже напугана. Скажи мне правду. Им с этим не справиться, ведь так?» Он колебался. Черт, Карл, скажи мне правду!» Их взгляды встретились. «Да, им с этим не справится. «Хорошо. А теперь скажи, сколько времени у меня есть?» «Я не знаю, Севджи. Ну, честно. Возможно, удастся затормозить развитие вируса достаточно надолго, чтобы...» Он остановился, увидев выражение ее лица. Потом проговорил. «Несколько недель. Самое большее — пару месяцев». «Спасибо. Севджи, я...» Она вскинула руку, улыбнулась. Поднялась из кресла. «Собираюсь пройтись вдоль речки. Хочешь со мной?» «Врачи говорят, я не должна напрягаться даже здесь. Судя по всему, моя нервная система реагирует на здешние раздражители почти так же, как на реальные. Но, думаю, приятно будет немного прогуляться, пока я еще могу». Она взяла книгу. «А поэзию XV века невозможно читать, не делая перерывов». Карл прочел название на старинном коричнево зеленом переплете. «Сад Благоуханный, ибн Мухаммад Ан-Навзави». «Хорошая книга». «Рецепты афродизиаков там сомнительные, в остальном весьма неплохо, да. Я всегда обещала себе, что однажды прочту ее. В её глазах снова промелькнул страх, промелькнул и исчез. Лучше поздно, чем никогда, верно? Он снова не ответил ни на слова Севджи, ни на то, что увидел в ее взгляде, и пошел за ней через лужайку на журчание воды. Согнувшись, они пробрались между деревьев. Карло отодвигал преграждавший путь ветви и оказались среди зелени на берегу неглубокого потока. Севджи некоторое время смотрел на бегущую воду. Я. «Должна попросить тебя о паре одолжений», — тихо сказала она. «Конечно». «Мне бы хотелось, чтобы ты остался. Я знаю, я говорила, что ты свободен, что более или менее послала тебя, но...» «Не беспокойся», — голос его посуровил, ему пришлось подавить всплеск гнева. «Я не собираюсь устраняться. Он, Бекент, ходячий мертвец». И тот, кто его послал, тоже. Хорошо. Но я имел в виду не это. Не это? Нет. Случившегося более чем достаточно, чтобы даже и не думать закрывать это дело. Будет хорошо, если ты поможешь с ним, когда я... Она сделала слабый жест в сторону текущей воды. Но я прошу тебя не об этом. У меня... Более эгоистичная просьба. «Благодаря тебе я жив, Севджи», — без выражения сказал он. «Это искупает многие грехи». Она повернулась, коснулась его руки. Он испытал короткий внутренний шок. Тактильный контакт в виртуальности не был пока как следует проработан, и прикосновения негласно считались дурным тоном. Если не учитывать топорно сделанные до да смешного несовершенные порно-виртуалы, с которыми Карл имел дело в армии, он, кажется, дотрагивался там до кого-то всего с полдюжины раз за всю жизнь, и то, по большей части, случайно. Рука Севджи Эртыкин ощущалась как бы через перчатку, и разочарование от этого раздуло угольки уже угасавшей злости. «Мне нужно, чтобы ты остался со мной». — сказала Севджи. Она смотрела вниз, на их соприкасающиеся руки, будто пыталась разглядеть какую-то подробность, не зная, есть ли она. — Это тяжело. Мурату, так зовут моего отца, будет слишком больно. Нортон слишком запутается. Все остальные слишком далеко. К тому же я все равно оттолкнула всех после истории с Итаном. Я не знаю, что им сказать. Остаешься только ты, Карл, ты чистый. Мне нужно, чтобы ты помог мне с этим. Чистый. Ты говорила о двух одолжениях, — напомнил он. Да, она выпустила его руку и вернулась к созерцанию воды. Думаю, ты знаешь, каким будет второе. Он стоял рядом с ней и смотрел на течение. «Хорошо», — сказал он.